Глава пятая Прошлый сентябрь Джой прикрыла дверь их супружеской спальни с тихим извиняющимся щелчком, словно Саванна могла услышать и решить, будто они делают это, потому что она здесь. Всю свою совместную жизнь они со Стеном спали с распахнутой Настежь дверью, чтобы беспокойные маленькие дети могли залететь прямо к ним в постель после ночного кошмара, чтобы сами они услышали подростков, вваливающихся в дом на веселе, но, слава богу, живыми, чтобы могли кинуться, оказать медицинскую помощь, дать совет, утешить, чтобы подскочить с кровати утром и сразу ринуться в свою деятельную, важную жизнь. Раньше закрытие двери было сигналом, что кто-то считает секс неплохой идеей. Теперь это было сигналом, что у них гостья. Нежданное гостья. Будем надеяться, Саванне тепло и уютно в старой спальне Эми и в ее же старой пижаме. Эми их старшая, их вольный дух, как нравилось называть ее Джой, их проблемный ребенок, как нравилось называть ее Стэну. В следующем году ей стукнет 40, и она формально не жила в этом доме уже два десятка лет, но продолжала использовать свою спальню как постоянное хранилище, потому что никогда не могла сдержаться по одному адресу на достаточно долгий срок, чтобы перевести туда все свои вещи. По общему мнению, это довольно странное поведение для женщины в возрасте под 40, и было время когда Джо и стэн обсуждали не пора ли им топнуть ногой и друзья советовали сделать это как будто волевого усилия родителей достаточно для того чтобы превратить эми в обычного человека эми есть эми но в данный момент у нее была работа и номер телефона ногти как правило чистые а волосы пусть и голубые не выглядят так будто в них кишат вши джод только этого от нее и добивалась хотя было бы приятно если бы эми иногда их расчесывала. Она легла? спросил Стэн, выходя из ванны и в боксерах и белой футболке с своеобразным вырезом, из которого выпрыгивали белесые волоски на груди. Он до сих пор оставался крупным, мускулистом, представительным мужчиной, но в пижаме всегда казался Джой таким уязвимым. Думаю, да, ответила она. Девочка была совсем сонная после ванны. Джой настоял на том, что сама приготовит ее для саванны. Вентили у крана уж больно хитро устроены. Она добавила в воду немного персиковой пены, подаренной ей кем-то на день матери, и достала два самых пушистых гостевых полотенца, какие сумела найти. И как же приятно было видеть выходящую из ванной саванну, развощелку и с мокрыми кончиками волос и в халате Эми, волочившемся за ней по полу. Джой слышала круглые нотки счастливого удовлетворения в ее голосе и испытала давнишнее первобытное удовольствие. как от кормления и купания голодного усталого ребенка с последующим укладыванием чистенького, одетого в пижаму малыша прямо в постель. Халат был ей слишком длинен. Джои замолчала. Какого черта? У нее отполучились. Ну и ну. Что за дурь? Куча всевозможных предметов беспорядки была навалена на комод. Древний ноутбук Стена, который Джои почти не сомневалась, был сломан. Ее айпад. к которому она ни разу не прикасалась, их настольный компьютер с монитором, их телевизор, которому было уже лет десять, калькулятор, старая банка с двадцатицентовыми монетами, в которой накопилось, наверное, долларов двадцать. Я просто проявил осторожность. Стал защищаться Стэн. «Мы ничего о ней не знаем. Она может обокрасть нас среди ночи, а мы будем выглядеть идиотами, когда утром вызовем полицию». «Да, верно, сержант, мы накормили ее обедом, приготовили Иван, уложили в постель, а утром проснулись, глядь, а наши вещички-то? Все, что нажито, тю-тю!» «Не могу поверить, что ты крался по дому и отключал от розеток все то, что нажито!» Джой провела пальцами по спутанным пыльным проводам, которые свешивались с комода. «О, бог мой! Тут был и его бесценный ламинатор, подаренный троем на прошлое Рождество». С этого началась одержимость Стэна ламинированием всего подряд. Инструкции по пользованию пультами от телевизора. Допустим, это не бесполезно. Статей из местной газеты о продаже фирмы Делейни, вдохновляющих цитат о спорте, который он распечатывал из интернета и хотел запомнить. Он бы закатал в пленку и саму Джой, если бы ему выпал шанс. «Погоди, это что, DVD-плеер?» «Стэн, она не взяла бы DVD-плеер». «Никто уже не пользуется DVD-плеерами». «Мы пользуемся», — сказал Стэн. «Люди ее возраста не смотрят DVD», — возразила Джой. «Они все стримят». «Ты даже не знаешь, что такое стриминг». «Знаю», — заявила Джой и пошла в ванную чистить зубы. «Это просто смотреть Netflix по телевизору, разве нет? Или стриминг — это что-то другое?» Стэн не имел права изображать, будто лучше ее разбирается в технологиях. У него даже мобильника не было из принципа и упрямой гордости. Ему нравилось, когда люди испытывали шок, узнав, что он никогда не пользовался мобильным телефоном и не собирается этого делать. Стэн искренне верил, что это дает ему моральное превосходство, чем просто бесил Джо, потому что, извините, но это не так. Когда Стэн говорил о своем отношении к мобильным телефонам, Можно было подумать, он единственный человек в толпе, не поднимавший руку в нацистском приветствии. До того, как они отошли отдел, дел, Стэн гордо заявлял всем и каждому. «Мне не нужен телефон, я тренер по теннису, а не хирург». В теннисе не бывает срочных вызовов. Но они были, и Джой не один раз в году страшно злилась, когда не могла связаться с ним и оказывалась в сложных ситуациях, которые легко могли бы разрешиться, будь у него мобильник. Впрочем, принципы ничуть не мешали Стэну пользоваться проводным телефоном и звонить Джой на ее мобильный, когда она ходила по магазинам, спрашивать, долго ли ее еще ждать, и говорить «Купи, пожалуйста, еще крекеров с перцем чили». Но когда Стэн уходил куда-нибудь, то уж он уходил. Если Джой слишком много думала об этом, и возникала угроза не на шутку разъяриться, она просто не думала. Вот в чем секрет счастливого брака – избегать вспышек ярости. Джой надела свою самую красивую пижаму, раз уж в доме гости, и нырнула в постель рядом со стеном. Ее движения выглядели несколько театрально, словно за ней кто-то наблюдал. Они немного полежали молча, на спинах, зажав стеганное одеяло под локтями, как хорошие дети в ожидании сказки на ночь. Верхний свет был потушен, но лампы у кровати горели. На тумбочке со стороны Джой стояла свадебная фотография в рамке. Обычно Джой смотрел на нее, не замечая, как на мебель, но иногда, без предупреждения, при взгляде на снимок вдруг оказывалась в том самом моменте, когда он был сделан. Ощущала легкое царапание кружева на вырезе платья, руку Стена намеренно низко лежавшую у нее на спине, и невольное трепетное ожидание того, что это дикое счастье будет всегда и по первому требованию доступно, потому что она получила этого парня, парни с низким голосом и мощной подачей, а скоро последуют и призы, дети, пикники и дорогие рестораны по особым случаям, может быть, собака. Все в то время ребило сексом, теннис, тренировки, еда, даже облака в небе. Годами она испытывала смущение, слыша, как люди говорят, что они знают день, когда был зачат их ребенок. Откуда им это известно?» Сама она, блаженная и восторженно верила, что все супружеские пары занимаются любовью каждый день. Но в какой именно день они зачали младшую дочь, она знала. И тогда поняла. Джош дала, что Стэн возьмет в руки книгу или включит радио, или погасит свет, но он ничего этого не делал. И она решила, что он хочет поговорить. «Хорошо, что у нас осталась запеканка из курицы. Было чем накормить ее?» Она выглядела совсем голодной. Саванна ела, как беженка времен войны. Посреди еды она вдруг заплакала, даже разрыдалась, но продолжала совать в рот кусок за куском, хотя по щекам ее лились слезы. Смотреть на это было неловко и грустно. А потом она запихнула в себя не один, а два банана. Запеканка не особенно удалась, в ней не хватало пряностей, полагаю. Джоя всегда слишком долго готовила курицу. Из ужаса перед сальмонеллой. У меня еще осталось дать штефе на завтрак. Джой предпочитала не ставить штефе в неловкое положение, предлагая ей собачью еду, так как штефи, похоже, не считал себя собакой. Каждое утро после завтрака штефи подолгу разговаривала с Джой, издавая странные, протяжные, скулящие звуки, которые хозяйка с горечью принимала за невнятные попытки собаки имитировать английский. Единственный раз они попытались отвести штефи в местный собачий парк, но псина пришла в ужас. и сидел онок хозяев с застывшим на морде высокомерным выражением, как светская дама, попавшая в Макдональдс. Стэн сбил подушку и положил ее себе под голову. «Штеффи предпочла бы на завтрак экземпляр «Сидни Монинг Гэральт». Она напомнила мне одну маленькую девочку. «Штеффи?» «Нет, Саванна». Немного помолчав, Стэн спросил... «А какой маленькой девочке ты говоришь? Из теннисной школы. Она хорошо играла. Джой фыркнула. И сказки о девочке, которая пыталась продавать спички морозной ночью. Мама читала мне. Кажется, в конце девочка замерзла насмерть. Похоже, на твою мать выбрать сказку с трупом развязки. Мне нравилась эта история. Стэн потянулся за очками и книгой. Он не особенно любил чтение, но пытался одолеть роман, подаренный ему Эми на Рождество, потому что она все спрашивала. «Папа, тебе понравилась книга?» Женя Стэн признался, что был вынужден начать сначала, поскольку ничего не понял. «Ужасно думать, как поступил с ней ее парень», сказала Джой. «Просто ужасно. Представь, что это была бы одна из наших девочек». Стен не ответил, и она мысленно обругала себя за то, что предложила мужу представить их дочерей в подобной ситуации. В 14 лет Стен видел, как его отец столкнул мать, и та, отлетев на другой конец комнаты, ударилась головой и потеряла сознание. Это был, предположительно, первый-единственный и раз, когда его отец совершил нечто подобное. Но, вероятно, на четырнадцатилетнего мальчика сцена произвела ужасное впечатление. Стен отказывался говорить о своем отце. Если дети задавали вопросы про дедушку, он отвечал «Я не помню». И со временем они перестали спрашивать. «Наши девочки-спортсменки росли с братьями. Они не потерпели бы такого». «Не думаю, что все так просто», — возразила Джой. «Начинается с мелочей. Сперва ты миришься с мелкими обидами, а потом... Мелочи постепенно начинают укрупняться». Стен молчал, и ее слова слишком долго висели над их постелью. «Сперва ты миришься с мелкими обидами, а потом... Мелочи постепенно начинают укрупняться». «Как лягушка, которую сварили заживо», — произнес Стэн. «Что?» Джо услышала, что ее голос прозвучал немного скрипуче. Стэн глядел в книгу. Он перевернул лист не в том направлении, и у Джой мелькнула мысль, что муж не собирается отвечать ей. Но потом он сказал, не отрывая глаз от страницы. «Ты же знаешь эту теорию. Если положить лягушку в теплую воду и постепенно увеличивать нагрев, она не выскочит наружу, так как не осознает, что ее медленно варят». «Я уверена, что это городской миф. Сейчас загуглю». Жоя потянулась за своим телефоном и очками. «Гугли молча, мне нужно сосредоточиться». Этот тип только что на трех страницах рассусоливал о своих воспоминаниях про чью-то улыбку. «Дай мне прочесть», — попросила Джой. «Я подведу итог и объясню тебе суть». «Так нечестно», — ответил Стэн. «Это не тест», — вздохнула Джой, но Стэн, похоже, считал этот тестом, устроенным Эми и хотел доказать ей свою любовь. Эми не раз устраивала им тесты, проверяя на прочность их родительские чувства. Джоя не стала утруждать себя поисками в интернете сведений о бедной вареной лягушке. Она просмотрела сообщения и подумала, не послать ли смску кому-нибудь из детей. Или всем им, о приблудившейся к ним девушке, которая поздно вечером оказалась на пороге их дома, но почувствовала, что эта новость может быть встречена с неодобрением или даже со спугом. С тех пор, как они продали теннисную школу, Дети все громче и настоятельнее стали советовать родителям, какую жизнь им теперь следует вести. Они предлагали туристические поездки, жизнь в деревне, круизы, мультивитамины и судоку. Джоя терпела эти интервенции, хотя ни разу не упомянула об очевидной нехватке в ее жизни внуков. Одно сообщение вечером пришло от Коро: «Ты выполнила домашнее задание?» «Имелся в виду курс по написанию мемуаров». Они должны были осуществить спуск на лифте, то есть описать свою жизнь вкратце всего в нескольких абзацах. Придется заняться этим, хотя она и не собирала заканчивать курс. Джой не хотел задевать маленькие бодрые чувства маленького бодрого учителя. Отвечать коро сейчас нет смысла, она спит. Саванна ни за что не выбрала бы дом коро, как безопасную гавань, потому что свет в нем каждый вечер гасили ровно в девять. Вместо этого Джой кликнула. По ссылке на статью, которая, как предсказывал телефон, заинтересует ее. 40 счастливых моментов между отцом и сыном, принцем Уильямом и принцем Джорджем. Она добралась до 17 счастливого момента между принцами Уильямом и Джорджем, когда Стэн с тяжелым вздохом отложил книгу и взялся за свой айпад, который несколько месяцев назад подарил ему на день рождения Трой. Все считали, что Стэн из принципа не станет им пользоваться, ведь айпад — это почти то же самое, что iPhone. Очевидно, нет. Стэн полюбил свой айпад так же, как ламинатор. Он каждый день читал на нем новости, так как мог укрупнить размер шрифта, чего нельзя сделать с газетой. Трой безмерно обрадовался, что угодил отцу с подарком. Для него было важно всегда выходить победителем в конкурсе на лучший презент. Джой поглядел через плечо Стэна. Что он там читает? Зашла на тот же сайт и прокрутила подборку новостей, чтобы ознакомиться с той же статьей и быть готовой поправить его, когда он попытается поправить ее, в споре по этому вопросу. «Хватит нудить, папа», — сказала однажды Эми за семейным обедом, когда за столом возникла подобная принципиальная дискуссия между отцом и матерью. «Он не нудит, а стендит», — переначала слова дочери Джой, и это вызвало дружный смех. Ее большой палец остановился. Характерное сочетание букв было таким знакомым, что выпрыгнуло с экрана, как ее собственное имя Гарри Хаддат. Джой подождала. Это тянулась вечность. Она подумала, неужели Стэн пропустит? Но вот наконец его тело замерло. Ты видишь это? Он приподнял айпад. А Гарри? Да. Бесстрастно ответила Джой. Важно было притвориться, что их бывший звездный ученик Гарри Хаддат не болезненная тема для разговора, вовсе нет, и что она не пытается сменить ее или, дай бог, утешить, или выразить сочувствие. «Я видела». «Я знал», — сказал Стэн. «Знал, что этот день наступит. Я знал, что это еще не конец». «Да?» Если это правда, в чем Джой сомневалась, то он никогда об этом не упоминал, но она не стала ничего говорить. Ну что ж, это будет очень интересно. Выждав момент, Джой осторожно положила телефон вниз экраном на прикроватную тумбочку рядом с наушниками. Блестящий металлический чехол мобильника, тоже подарок трое, мерцал под лампой, как зеркальный шар. Джой зевнула. Начал со лжи, а закончил искренностью. Она закинула руки за голову. Стэн выключил айпад и снял очки. «Интересно, когда проснется Саванна?» Джой выключила лампу и повернулась на бок. Слава богу, эта бедная девушка постучалась именно в их дверь. И именно сегодня вечером. Она отвлечет их от чертова Гарри хаддада. «Как тебе кажется?» «Она жаворонок». Стэн ничего не сказал. Он положил свой айпад, выключил лампу и прикатился на бок, как обычно, утягивая за собой одеяло. Джой, как обычно, вытащил его обратно. Теплая спина Стэна давала ощущение покоя. Однако Джой чувствовала охватившее мужа напряжение. Наконец он произнес. «Джой, я не знаю, ранняя она пташка или нет». А в другом конце коридора их нежданная гостья лежала на спине на аккуратно застеленной узкой постели, Сложив руки на груди, как у трупа, или как хорошая маленькая девочка, дверь ее спальни была широко открыта, словно для того, чтобы показать, скрывать ей нечего, и не от кого.